Глава шестнадцатая. Арелия. «Не расскажешь, зачем тебе так срочно сюда понадобилось?» — спросил Скит, помогая мне выйти из огромного черного макбалида возле храма природы. Удивительного явления, построенного создательницей прямо в чреве огромного дерева. Всю дорогу мы разговаривали на отвлеченные темы. Рассуждали, куда можно приспособить ящеров, если они вдруг все же вылупятся из тех красных яиц, почему в межмировых порталах я теряю выход, какие вкусные угля напечёт пироги, и что отдел лёгкой промышленности завален заявками больше остальных, потому стоит взять парочку дополнительных сотрудников. Я к концу пути отвлеклась и перестала нервничать, поэтому вопрос с Китой застал меня врасплох. — Я? Помолиться и помощи попросить у природы хочу, — пробормотала. — Можно? — Конечно. Я составлю тебе компанию, не возражаешь? «Как я могу возражать?» – пожала плечами. Мы прошли по вытоптанной дорожке до круглого входа в храм, и я впервые оказалась в этом дивном месте. По спине побежали мурашки благоговения, и волосы на голове зашевелились. В дупле царил полумрак. И только замысловатые рисунки, выложенные на стенах из светящегося мха, служили слабым источником света. Я подняла голову, но потолка не увидела. Вверху царила бесконечная тьма. Славный отпрыск дома зной и заблудшая наследница древней крови. Что привело вас к природе? Раздался глубокий мужской голос за нашими спинами. Он пронесся эхом по храму и улетел в неведомые дали. Я повернулась и увидела служителя культа природы. Священник был одет в длинную травяную рубаху, а на плечах его сидели две птицы. «Нам с моей спутницей надо к колодцу. Хотим поговорить с нашей создательницей», — сказал Скит. А я вздрогнула. Думала, Скит подождет меня в общей зоне. Не ожидала, что придется идти к колодцу вместе со Зноем. Но не начинать же спор прямо при служителе. Может, ведь и прочь прогнать. Просто надо действовать решительней. Вот и все. «Проходите в кабинке и переодевайтесь», — велел служитель, махнув рукой на несколько ширм из лиан расположенных возле одной из стен. Если природе угодно, она выдаст вам ритуальные рубахи, а если нет, путь к колодцу для вас закрыт. Все, что говорил служитель, я знала из сказок, которые рассказывала мама, поэтому пошла в кабинку, когда он даже еще не договорил. Спряталась за буйной листвой, скинула туфли, чулки и быстро, расстегнув пуговицы, стянула платье, а за ним и белье. достал из потайного кармашка пластину артефакта, Положила сверху на свои вещи и принялась ждать. Травяная рубаха не появится до тех пор, пока на человеке есть другая одежда. Но как только я вытащила ленту из косы, рубаха упала сверху мне прямо в руки. Я быстренько скользнула в нее и, взяв предоносный артефакт, зажала его в ладони. Проход к колодцу, круглое отверстие в полу среди корней, открывался только тем, кто переоделся. Я спешила. Рассчитывала поговорить с природой и прыгнуть, пока скит возится в кабинке. Почему-то при нем этого делать не хотелось. И я сомневалась, что у меня хватит духу. Поэтому порадовалась, когда увидела, что его еще нет. Закусила губу, прогоняя страх, и решительно двинулась к колодцу. Встала на краю. Заглянула вниз. Ничего. Только темнота клубится. Я прикрыла глаза. «Великая матушка природа, ты все про меня знаешь». Помоги, прошу тебя. Я совершила много чего необдуманно, но не хочу никому навредить. Дай мне шанс все исправить. Или забери эту неправильную жизнь. Я занесла ногу над пропастью, чтобы прыгнуть, но не успела. Куда? Скит налетел сзади и крепко-крепко прижал меня к себе. Я застонала от досады. Совсем чуть-чуть времени не хватило. Пусти, дай мне прыгнуть. «Ты не понимаешь!» взмолилась я. «Понимаю. Только прыгнем мы вместе!» Прошептал мне на ухо Скит и шагнул вместе со мной в колодец. Сначала мы летели очень быстро и в полной темноте. В ушах свистел ветер. Потом скорость стала уменьшаться, а тьма превратилась в серый туман. Скит развернул меня к себе, и я обхватила его шею руками. Туман стал светлеть, и я смогла разглядеть его лицо. «Что ты сделал?» спросила Хрипла. Я знала, что он сделал. Он запросил у природы свадебный обряд истинных пар. Мне просто не верилось, что такое вообще возможно. «То, что должен был», — твердо ответил скит и, запрокинув голову, повысил голос. «Великая природа! Я нашел свою пару. Засвидетельствуй наш союз и соедини жизни в одну». Едва он договорил, мы будто сорвались с обрыва и покатились вниз. А туман в это время все рассеивался и рассеивался. Когда мы остановились, скит на спине, а я на нем, место, где мы оказались, можно было рассмотреть уже отчетливо.